Вместо эпилога. 18. 5 августа 1914 года. Рассвет. Восточная Пруссия. Деревня Менгуддорф. Ныне дзвежутый, Северная окраина. Светает. Воздух тих и почти безветрен. С ближайших озер наполз туман, в котором ничего не видать на расстоянии пары саженей. А потому часовые, крепко сжимая винтовки, вслушиваются в звуки не столь далекого леса, но не слышат ничего, кроме щебета ранних птах и стрекотания насекомых. Но вот где-то вдали послышался тихий-тихий свист. Постепенно он становился все громче и громче. И вот, наконец, нечто неживое, массивное и угловатое на небольшой скорости, тенью проскользило над головами изумленных русских солдат. «Свят, свет, свят! Нечистая сила!» Бромотали деревенские парни, накладывая на себя окрестные знамения. При этом смущены оказались даже немногочисленные вольноперы из студентов или вчерашних гимназистов, добровольно записавшиеся в армию при объявлении мобилизации. Примечание автора. Вольно определяющийся, на тогдашнем жаргоне вольнопер. Это человек с полным средним образованием, добровольно поступивший на воинскую службу в звании рядового, на должности нижних чинов. Конец примечания. И сразу начались споры о том, что это было, потому что ни за аэроплан, ни за дирижабль эту штуку принять было нельзя. Но самые интересные события произошли верстой южнее, у трехэтажной деревенской ратуши красного кирпича под черепичной крышей, выглядящий как недоношенный отпрыск рыцарского замка. Именно там остановился на ночь штаб сводного отряда генерала Ничволодова. Зависнув над небольшой площадью перед ратушей, странный предмет плавно опустился на землю, обратившись имперским штурмоносцем богатырь. Бесшумно распахнулись створки кормового люка, И к часовым у входа в ратушу вышли два русских генерала и еще один иностранный военный в больших чинах. Но при этом, несомненно, русский, потому что генералы уважительно называли Сергеем Сергеевичем. Поскольку никто не делал нерезких движений, при общей неожиданности и нелепости ситуации обошлось не только без стрельбы, но и без угрожающих жестов. Один генерал, худенький и седобородый старичок, оказался Николаем Владимировичем Горбатовским, новопроизведенным командующим Второй армией. Его спутник Константином Владимировичем Асмусом, назначенным начальником 16-й пехотной дивизии. А иностранный военный оказался самовластным монархом далекого княжества Великое Артания. Небольшого, но ужасно зубастого государства, недавно вступившего в союз с Российской империей. Не успел командующий второй армии вручить изумленному генералу Ничволодову приказ о его назначении начальником шестого корпуса и объяснить текущую диспозицию, как артенский князь махнул рукой. И через раскрывшийся портал на землю Восточной Пруссии ступили первые батальоны дивизии генерала Воронцова, экипированные и вооруженные аналогичной дивизией генерала Неверовского. Пройдет еще несколько часов, и германские войска 17-го армейского корпуса и 3-й резервной дивизии ожидает грандиозная кровавая баня, которая затмит битву под Таненбергом.